Рыночные участники и их позиционирование Дополнительной подсказкой о дальнейшем направлении цены может быть информация о позиционировании рыночных участников. Любое движение происходит в результате либо открытия рыночными участниками новых позиций, либо закрытия старых, либо и того, и другого одновременно. Представьте следующую ситуацию. Имеются данные, что подавляющая часть спекулятивных участников рынка находится в значительном по историческим меркам шорте по определенной валютной паре. Что будет топливом для дальнейшего движения валюты вниз, если короткие позиции уже открыты и весь рынок в шорте? Топлива больше нет и Если фундаментальная ситуация вдруг кардинально изменится, последуют сильнейшие продолжительные движения в обратном направлении. Корректно ли говорить подобным образом? Рынок находится в шорте. Ведь если на рынке кто-то продает, то кто-то обязательно покупает, и весь рынок быть в шорте в принципе не может. Конечно, говорить так не совсем корректно. При разговоре о рыночном позиционировании необходимо понимать различия между рыночными участниками. Когда говорят, что рынок в шорте, обычно имеют в виду определенную группу рыночных участников, а именно спекулятивную. О рыночном позиционировании на рынке Форекс можно узнать из отчета Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, CFTC. Хотя торговля фьючерсами на валюту на Чикагской товарной бирже составляет по обороту лишь около 3-5% от оборота на рынке Форекс, приблизительную оценку того, что делают рыночные игроки, получить все же можно. В данном отчете CFTC делит трейдеров на коммершал и нон-коммершал. Здесь в голове трейдера может произойти некоторая путаница, и поэтому необходимо дать разъяснение. Под commercial traders CFTC подразумевает неспекулятивных участников рынка, которые используют фьючерсы и опционы лишь для хеджирования. Под non-commercial traders CFTC имеет в виду собственно тех, кто торгует спекулятивно. Согласно исследованиям, в частности статистическим наблюдениям Goldman Sachs, в краткосрочном периоде рыночное позиционирование спекулятивной части рынка аналогично трендовому индикатору. Резкое наращивание рыночными спекулянтами, к примеру, коротких позиций по евро против доллара, говорит о вероятном дальнейшем снижении евро в течение месяца. В более долгосрочной перспективе рыночное позиционирование, однако, лучше использовать как контртрендовый индикатор. Экстремальные значения рыночного позиционирования игроков сигнализируют развороте рынка в течение нескольких месяцев. В ситуациях, когда все имеют значительные позиции, закладываясь под движение в определенную сторону, зачастую происходят ранее упомянутые сквизы. Резкие, болезненные для участников рынка движения в неблагоприятную сторону. Происходит это обычно следующим образом. Все начинается с незначительного движения рынка против общего консенсуса. И все было бы в порядке, но в какой-то момент некоторые рыночные участники, которые не желают или не могут позволить себе нести еще большие риски, начинают сокращать или закрывать позиции по стоп-лоссам. Стоп-лосс одного участника цепляет за собой защитный ордер другого участника И все это приобретает массовый характер Таким образом, игроки в некотором роде убивают сами себя Многие закрывают позиции в ходе такого движения, даже понимая, что оно обусловлено чисто техническими причинами и носит временный характер Сквизы как бы расчищают рынок Такие движения довольно быстро гасятся, то есть отыгрываются обратно, так как это рыночная неэффективность. После них на рынке снова появляется топливо для возобновления тренда. На рынке акций Short Squeeze представляет собой взрывной рост цены акции, вызванный тем, что держатели коротких позиций не могут прикрыть свои позиции и вынуждены откупать по каким угодно ценам, лишь бы не обанкротиться и не уйти в долги. В целом данные рыночного позиционирования из отчета Commitment of Traders не являются сильным основанием для открытия позиции. К тому же, если вы хотите использовать данные о рыночном позиционировании для торговли, их лучше модифицировать, чтобы устранить эффекты от изменения структуры рынка. А теперь для общего развития скажу пару слов о самих рыночных участниках валютного рынка. Основными участниками валютного рынка являются центральные банки Суверенные фонды, коммерческие и инвестиционные банки, корпорации, компании, управляющие активами и хедж-фонды, торговые брокеры и частные лица, ритейл. Центральные банки – это могущественные участники валютного рынка. Фактически центральные банки определяют курсы валют своих стран. Однако здесь они интересны нам как институты, управляющие валютными резервами то есть как игроки, торгующие валютами зарубежных стран. В этом плане центральные банки выступают практически наравне с прочими участниками международного валютного рынка. Центральные банки, как и другие участники рынка, оперируют на Форексе. Однажды один мой знакомый спросил у меня, где я работаю. Я ответил, что работаю трейдером в Центральном банке. Слегка удивившись, он спросил, на каком рынке я оперирую. Услышав в ответ, что на Форексе, мой знакомый с недоверием и скептицизмом поморщился. Разве Центральный банк занимается Форексом? Он подумал, будто я его в чем-то обманываю. Он просто не мог связать воедино такую огромную и серьезную организацию, как ЦБРФ и Форекс. Судя по реакции, я превратился в его глазах в какого-то безнадежного лудомана, несущего последние копейки в надежде на быстрый легкий заработок. У многих людей, незнакомых с финансовым рынком, слово «Форекс» вызывает ассоциации с каким-то азартным непристойным занятием. Такая картина обусловлена рекламой «Форекс-кухонь» и бесчисленными историями проигравшихся. На деле же «Форекс» — это аббревиатура от «Foreign Exchange», что означает «Мировой валютный рынок». Это крупнейший рынок с гигантским оборотом, в котором тем или иным образом задействованы почти все субъекты экономических отношений. По состоянию на начало весны 2015 года объем мировых резервных активов составлял около 11,5 триллиона долларов по данным Блумберга. На 2015 года крупнейшими держателями резервных активов были Китай 3,9 триллиона долларов, Япония – 1,2 триллиона долларов, Саудовская Аравия – 731 млрд долларов, Швейцария – 505 млрд долларов, Бразилия – 360 млрд долларов, Южная Корея – 362 млрд долларов, Гонконг – 328 млрд долларов, Индия – 303 млрд долларов, Еврозона – 327 млрд долларов. Россия, некогда занимавшая третье место в списке стран с крупнейшими резервами, утратила свои позиции после драматического падения рубля в конце 2014 года. Значительная часть резервов была потрачена на сдерживание обвала рубля. Что необходимо знать про центральные банки? Как управляющие валютными резервами, они имеют длительный инвестиционный временной горизонт и являются очень инертной группой игроков на валютном рынке. По большей части это бюрократические государственные структуры, в которых крупные стратегические инвестиционные решения принимаются крайне медленно. Из-за этого центральные банки часто входят в движение на рынке близко к самому концу. Зачастую такая неповоротливость становится причиной слишком поздних управленческих решений и ощутимых убытков. Центральные банки, как правило, имеют целевую, нормативную, валютную структуру международных резервов. Она устанавливается на самом высоком уровне советом директоров и председателем банка. К примеру, целевая структура резервов Банка России на конец 2014 года была следующей. 42,5% евро, 42% доллар, 9% фунт стерлингов, 5% канадский доллар, 1,5% австралийский доллар. В результате движения курсов валют, переоценки облигаций входящих в валютные портфели, интервенций на внутреннем рынке и прочих факторов, валютная структура резервов постоянно меняется и отклоняется от целевой. Управляющие активами и трейдеры центральных банков должны поддерживать структуру близкую или в точности такую, как целевая, иначе на них будет ложиться риск. В Центральном банке РФ я работал именно таким трейдером. Этот период, кстати, был самым интересным и насыщенным в моей жизни. Мне посчастливилось попасть фактически в самое сердце финансовой системы страны и не только работать бок о бок с блестящими специалистами Центробанка, но и иметь возможность общаться на равных с представителями лучших мировых инвестиционных банков. Однажды на конференции в Париже мне даже удалось пожать руку и перекинуться парой слов с экс-главой Банка Англии Мервином Кингом. С определенной периодичностью, большая часть центральных банков делает это раз в одну-две недели, центральные банки осуществляют ребалансировку валютной структуры резервов. Это повседневная операционная часть работы по управлению валютными резервами. К примеру, если в какой-то день евро вырастет относительно доллара так, что его доля в резервах поднимется до 43%, то Центральному банку России придется продавать евро против доллара и других валют, чтобы вернуть его долю к значению 42,5%. Стоит заметить, что осуществляя ребалансировку валютной структуры, центральные банки, как правило, действуют против рыночных движений, то есть играют против тренда. Порой, однако, они принимают стратегические решения о снижении доли определенной валюты в структуре, и сделки могут быть трендовыми. Хотя, как уже говорилось, эти решения принимаются крайне редко и довольно медленно Стратегические операции центральных банков, особенно Народного банка Китая, способны оказывать значительное влияние на рынок Порой операция какого-либо центрального банка может длиться целый день, двигая какую-нибудь валютную пару на фигуру и больше В такие моменты многие частные трейдеры, по несчастливой случайности открывшие позицию не в ту сторону, могут с недоумением искать причину в новостном фоне и не находить ее. А причина лишь одна. Просто какому-то центральному банку нужно продать или купить определенное количество валюты. Центральные банки нельзя назвать спекулятивной группой игроков. Если провести аналогию с людьми, торгующими на рынке, это скорее долгосрочные инвесторы. При управлении валютными резервами центральные банки в принципе не преследуют цель извлечения прибыли, или, по крайней мере, эта цель является для них неприоритетной. Главные принципы, которыми руководствуются центральные банки при управлении валютными резервами, это сохранность, ликвидность и доходность. Во время моей работы в ЦБ... Граждане Российской Федерации часто присылали нам обращения, в которых с досадой сетовали, почему валютные резервы хранятся в американских казначейских облигациях, почему нельзя направить эти средства на развитие отечественной экономики. В душе я симпатизировал патриотическому настрою своих сограждан, но такова ирония экономической реальности. Если вкратце отвечать на первый вопрос, то это отсутствие альтернатив. Казначейские бумаги США – самый надежный и ликвидный инструмент. Что же касается второго вопроса, то он вызван непониманием, что являют собой валютные резервы, откуда они возникли и в чем их предназначение.